Глава вторая. Почему это так тяжело? Самосострадание как спасательная шлюпка. Вы когда-нибудь ненавидели себя за то, что сделали или сказали ребенку? Вы когда-нибудь теряли терпение и вели себя так, что даже вспомнить стыдно, не то что рассказать об этом кому-то? Безупречных родителей не существует. Не переживайте, вы не одиноки. Идеальных родителей нет, все ошибаются. Я тоже, можете спросить моих детей. Мы никого не судим и никому не расскажем ваши секреты. Эта глава призвана помочь по-новому взглянуть на собственные недостатки и реагировать на них с добротой, вместо ненависти к себе, алкоголя, мороженого. Ну, вы меня понимаете. Я говорю не о потакании своим слабостям и не об отказе от всех ограничений. Научиться самосостраданию не значит снять с себя ответственность. Это значит признать, что безупречных родителей не бывает. Не нужно зацикливаться на ошибках, прокручивать их в голове снова и снова или тонуть в черной дыре стыда и сожалений. Если ругать себя, это никому не поможет. Мучение с пачерицей — наглядный пример самосострадания в действии. Истерика Крисси, у которой был четырехлетний сын от первого брака, вышла замуж за Джеймса, вдовца с семилетней дочерью, и казалось, все складывается хорошо. Но, как выяснилось, не для его дочки Дженни, для которой новый брак отца стал неожиданностью. Во время медового месяца девочку оставили с бабушкой и дедушкой, что сильно ее разозлило. Она восприняла это как личное оскорбление. Ты уезжаешь с ней? возмутилась она. Когда взрослые вернулись, Дженни пользовалась любой возможностью, чтобы показать Крисси, какой ужасной стала ее жизнь с новой мамой. Она вела себя грубо и дерзко. Каждый день превращался в борьбу. Когда Крисси просила убрать игрушки, девочка пропускала это мимо ушей или оспаривала ее авторитет. Все, что делала мачеха, вызывало у нее критику. Женщина теряла терпение и уверенность. «Друзья советуют не переживать, это просто сложный этап», — говорит Крисси, — и она образумится. «Но я не знаю, сколько еще смогу терпеть. Прошлые выходные превратились в настоящий кошмар. Джеймс уехал в командировку, и мы остались одни. Я так старалась придумать что-то веселое, интересное. Мы посмотрели кино, которое хотели дети». Ели любимые спагетти Дженни, потом она пригласила подругу на ночевку. Но когда на следующее утро та ушла, дочь мужа устроила истерику. Девочки почти не спали, и Дженни не отдохнула. Она стала цепляться к Стивену, дразнить его, обзывать. Потом спрятала его любимые фигурки супергероев. Последней каплей стало то, что она разрушила башню Лего, которую сын строил весь день. Стивен разревелся. Да и я была уже на грани. Но вспомнила совет из книги для приемных родителей и сказала, «Дженни, это недопустимо. Все, я беру тайм-аут. На семь минут. По минуте на каждый год жизни ребенка, как предлагают эксперты». Сначала она молча стояла, с дерзким выражением. Когда я включила кухонный таймер, она поняла, что я настроена серьезно и ушла к себе в комнату. Но перед этим уколола меня в самое сердце, выкрикнув «Я ненавижу тебя, ты мне не мама и никогда ей не будешь, лучше бы ты умерла». У всех бывают негативные эмоции. Крисси рассказала эту историю в моем офисе. Она держала целую коробку салфеток, рыдала и говорила, как сильно мечтала о дочери и с какой надеждой смотрела на жизнь в этой новой смешанной семье. В ответ я поделилась с ней тем, что услышала от своего наставника после рождения моего первого ребенка. Никто больше тебе этого не скажет. Слушай и запоминай. Сейчас это благословение. И на тебя еще не обрушились последствия чудовищного недосыпа. Все кажется таким белым и пушистым, не жизнь, а сказка под милый лепит малыша. Но в какой-то момент, запомни мои слова, ты возненавидишь своего ребенка. «Я тебе это обещаю». Я была в ужасе. «Со мной этого никогда не случится». «Никогда. Как он смеет такое говорить?» Но он не закончил. «И когда этот день придет, может, через много лет, вспомни, ты всего лишь человек. Это происходит со всеми». Криси перестала плакать, а я продолжила объяснять. В тот момент это напоминало сцену из сказки, где добрые феи одарили новорожденную чудесными подарками, а злая фея наградила проклятием. Но жизнь показала, что это самый полезный совет, какой я когда-либо слышала. Он помог мне приготовиться к негативным чувствам и не стыдиться их. «Кстати, о сказках», — добавила я. «Недавно прочитала, что в изначальных версиях, еще не адаптированных для детей, Вовсе не мачехи пытались убить своих падчерец. Родные, биологические матери хотели избавиться от своих детей. Образ злой мачехи стал литературным воплощением всех тех аспектов материнства, которые нам не хочется признавать – гнев, агрессия, жестокость, ненависть. Проще обвинить в этом кого-то, чем признать сложность материнских чувств к ребенку и чувств ребенка к матери. Можно сказать, что наставник дал мне законное право испытывать негативные эмоции, не превращая их в действия, конечно, но и не добавляя к ним чувства стыда и не считая себя плохой, ущербной матерью. Да, конечно, мы расстраиваемся и теряем самообладание. Список негативных эмоций может быть бесконечным, и истерики случаются у всех. Самосострадание — это когда вы перестаете себя упрекать и начинаете все сначала. Помните, родительство — невозможная профессия. Рефлексия. Когда вам пригодилась бы спасательная шлюпка? Быть родителем нелегко. У всех возникают негативные чувства по отношению к детям. Случаются моменты, когда мы на грани нервного срыва и чувствуем себя совершенно неадекватными, теряем терпение и отнюдь не напоминаем мать Терезу. «Вы не одиноки. Бывало так, что вы взрывались из-за мелочей. Случалось, что вы психовали, когда ребенок испачкал подгузник или пролил молоко на новый ковер. Вы выходили из себя, когда по дороге на торжественное мероприятие дети проливали виноградный сок на свои красивые наряды. Вы молча злились, когда ваш ребенок устраивал истерику и кидался едой в ресторане или у бабушки, или в гостиной вашего друга, у которого в доме идеальная чистота и порядок, и все смотрели на вас с осуждением. Впадали в бешенство, когда малыш отказывался одеваться. Сердились, когда ваше чадо кусало или царапало брата или сестру или ребенка ваших друзей. Вы были близки к помешательству, когда малыш орал 12 недель подряд из-за колик. Вы чувствовали себя как в тюрьме, когда дети заболели ветрянкой на Рождество и пришлось отменить все планы, а вы так мечтали хоть немного отдохнуть. Вы стыдились, когда ваш ребенок не отбил три мяча в бейсболе, как раз когда игра шла в ничью, или не сумел забросить решающий мяч в кольцо и принести победу команде. Вы думали, что у вас неправильный ребенок и вы живете неправильной жизнью. Вы хотели отдать детей на усыновление? «Избежать на какой-нибудь идиллический остров?» «Добавьте моменты, когда вы нуждались в спасательной шлюпке». Креси кивнула с пониманием, затем сказала, «Думаю, самое сложное для меня как раз то, что я начинаю корить себя, критиковать. Если бы я была биологической мамой Дженни, я бы не кричала, была бы хорошей матерью. Я смогла бы любить ее». Тяжелые дни я чувствую себя каким-то чудовищем, у которого слишком маленькое сердце. Я спросила Криси, что ей нравится в Дженни. Дайте подумать, ответила Криси. Она самостоятельная, никому не позволяет помыкать собой. Она решительная, и она боец. Я ей очень сочувствую, правда? Потерять маму в четыре года это ужасно. К тому же ее мать болела несколько лет перед тем, как умерла. И Джеймсу было тяжело. Мы легко сопереживаем другим, но отказываем в этом себе. Рефлексия. Когда вы проявляли доброту к людям? Подумайте о тех ситуациях, когда вы сочувствовали другим детям или родителям, переживавшим непростой период. Сделайте паузу, выберите одну ситуацию и запишите ее. В чем она заключалась? Как вы реагировали? Что вы сказали? Что сделали? Как реагировал ваш собеседник? Как бы вы оценили свои слова и действия? Постарайтесь осмыслить этот опыт. Дайте себе пару минут, чтобы вспомнить его и заново пережить. Проанализируйте случившееся. Нередко мы слишком строго себя судим, забывая те случаи, когда проявляли доброту, поддержку и любовь по отношению к другим людям. Возможно, даже меняли чью-то жизнь. Один из простых способов настроиться на осознанность, подумать обо всем хорошем, что случалось в жизни. По сути, это один из аспектов осознанности, воспоминания. Позвольте себе припомнить все добро, которое вы сделали, и насладиться этим. Найдите минутку и попробуйте прямо сейчас. Да. А затем еще минутку. И еще. Основные принципы сострадания Кресси не одиноко. Почти все мы чувствуем себя неадекватными родителями. Именно поэтому самосострадание так важно для мам и пап. Оно поможет изменить внутренний диалог, и вместо самобичевания и обвинений мы научимся принимать себя, жалеть и ценить. Мы увидим, что заслуживаем доброты и понимания не меньше, чем наши дети, друзья и любимые. Самосострадание – здоровый способ сочувствовать себе в сложной ситуации. Если вы родитель, подобные моменты случаются постоянно. Безусловно, нужна смелость, чтобы взглянуть на себя и признать собственные несовершенства, принять себя такими, какие мы есть, но это может преобразить нашу жизнь и жизнь нашей семьи. Доктор Кристин Неф, одна из мировых лидеров, Инноваторов-исследователей в области самосострадания первой дала определение этой концепции и разработала параметры оценки. Курс МСС опирается на надежную эмпирическую базу. Однако вскоре после того, как ее младшему сыну поставили диагноз «аутизм», ей пришлось подвергнуть свои исследования серьезной проверке. Шокированная диагнозом, она не стала сдерживать свои чувства, печаль разочарование и другие эмоции, которые якобы не должна была чувствовать. Она не стала сопротивляться им и научилась утешать себя в трудную минуту. После первого шока Кристин решила принять состояние своего сына и любить его, несмотря ни на что. В результате она сделала открытие, которое пригодится всем родителям. Если любишь себя, то любишь и ребенка. Это помогло ей найти в себе силы и возможности, чтобы стать замечательной матерью даже в самые непростые моменты. Вы переживали сложные периоды? Или в тяжелой ситуации оказался ваш близкий друг, член семьи? Почти все мы знаем людей, которым живется нелегко. Например, сосед, чей сын-подросток пристрастился к алкоголю или наркотикам, или страдает психическим расстройством. Кто-то из ваших знакомых пережил утрату? Имеет инвалидность? серьезные проблемы со здоровьем? Кстати, трудности вызывают не только страшные жизненные испытания. Повседневной рутины вполне достаточно, чтобы свести нас с ума. Хотя это не клинический термин. Гормональные смены настроения у подростков. Эмоциональная чувствительность малышей, которые устраивают истерику, не получая желаемого. Трагедии средней школы. Например, если ребенку не досталась главная роль в пьесе переживания старшей школы, если подросток не попал в спортивную команду и так далее. С детьми всегда найдется то, что доведет до ручки. К счастью, каждый может научиться самосостраданию, ведь мы знаем, что говорить другим и как вести себя с теми, кого мы любим и о ком заботимся. Научитесь сочувствовать себе точно так же, как вы сопереживаете другим. Самосострадание состоит из трех основных компонентов. Первый — доброта к себе без осуждения, а также мотивация помочь себе и подумать, в чем вы нуждаетесь. Второй — осознание того, что все мы несовершенны и ошибаемся. Признание человеческой природы поможет не чувствовать себя одиноким и в изоляции, а ощутить более глубокую связь с людьми ведь другие родители проходят через схожие трудности. Третий. Самосострадание опирается на осознанность. Мы учимся сосредоточенно воспринимать все, что происходит, вместо того, чтобы отрицать или прятать голову в песок. Для этого нужны смелость и сила. Однако осознанность позволяет взглянуть на ситуацию со стороны, не зацикливаться на своей реакции и найти новый подход. Посмотрим, как Крисси научилась использовать самосострадание со своей падчерицей. Все мы кричим, напомнила я Крисси. У всех случаются истерики, и у детей, и у взрослых. Важно наполнить свое сердце добротой и исправить тот вред, который вы нанесли отношениям. Ситуация непростая, и сама собой она не решится. Хочу показать вам один прием, который поможет в сложную минуту. Я называю его спасательный круг самосострадания для родителей. Он учит реагировать с добротой на трудные ситуации. «Нет, извините, звучит как-то глупо и эгоистично. Мне нужно стать жестче, проявить твердость, быть строгой, непреклонной мачехой и ни капли снисхождения к плохому поведению». «Подождите, люди часто неверно понимают эту концепцию. Самосострадание — это не слабохарактерность». Неоправдание и неполная свобода действий. Это умение относиться к себе по-доброму в сложной ситуации. Криси закатила глаза. «Ну да, как будто у меня есть на это время. Я несу ответственность за троих». «Хорошо, давайте попробуем взглянуть на это иначе. Что вы сделаете, если обожжете руку, пока готовите спагетти для Дженни?» «Выругаюсь как следует». Потом приложу лед, намажу лекарством и забинтую». «Вот именно. Мы знаем, как позаботиться об организме, но нам сложно заботиться о себе, когда мы обжигаемся психологически». «Да, вы правы. Я попробую, но не собираюсь становиться другим человеком, если что». «Вы же не ждете, чтобы я сказала Дженни, бедная несчастная крошка, жизнь так жестока к тебе, съешь шоколадный тортик и мороженое на завтрак». «Давай я куплю тебе еще одну игрушку, можешь прогулять сегодня школу и смотреть телевизор весь день». Сострадание — это непотворство и беспринципность. У вас должны быть ограничения, правила относительно ненадлежащего поведения, детям нужна дисциплина. «Сделаем это вместе», — сказала я. «Нам нужно всего несколько минут. Положите руку на сердце. Это утешит и успокоит вас». Практика. Спасательный круг самосострадания для родителей Вы страдаете. Вам очень, очень тяжело. Осознайте свои чувства. Они абсолютно обоснованы. В жизни родителей масса сложных моментов. Многие чувствуют то же, что и вы. Вы не одиноки. Такова жизнь. Произнесите «Я буду добра к себе». «Я рядом». Положите руку на сердце. Все очень просто. Сделайте это упражнение в самый разгар ссоры. Когда кажется, что вы этого не вынесете. Чудес не обещаю, но это поможет. Научитесь отвечать осознанно, а не автоматически реагировать на поведение Дженни. Рефлексия. Практическое применение самосострадания. Опираясь на список из упражнения «Когда вам пригодилась бы спасательная шлюпка», Подумайте, в какие моменты кажется, что вы больше не вынесете. Именно тогда и поможет это упражнение. У большинства людей даже сегодня найдется такой момент. Или прямо сейчас. Ссора перед завтраком, инцидент по дороге в школу, соперничество между детьми, резкие слова за ужином. Подумайте, что сегодня было трудно. В чем вы сейчас нуждаетесь? Вы чувствовали себя одиноким? Ненужным, незаметным, в роли прислуги. Казалось, что вас не ценят. Попробуйте использовать метод «Спасательный круг самосострадания для родителей». Запишите свои впечатления. Каково это было? Как это — относиться к себе по-доброму? Что вы заметили? На следующей неделе Крисси пришла с отчетом. «Самосострадание помогло, но мне нужны другие слова». Так что я немного изменила это упражнение. Замечательно, вы адаптировали его под себя. Дженни пыталась спровоцировать меня на этой неделе, но я не потеряла самообладания и не ударилась в истерику. Думаю, вы правы. Она пытается привлечь внимание, добиться реакции, мутить воду. Она спрятала Бубу, любимого медвежонка Стивена, с которым он спит. Сын разозлился. Джеймса, конечно же, не было дома. Он застрял на работе. Дети начали ругаться, толкаться, мутузить друг друга, кусать, тянуть за волосы. В общем, настоящая катастрофа. Я их развела в разные углы. «Еще один тихий, спокойный вечер», — сказала Крисси с усмешкой. А потом произнесла. «Хватит, сейчас же прекратите это. Идите в свои комнаты и успокойтесь». Все разошлись по комнатам, и я поняла, что у меня сейчас снова начнется истерика просто чувствую, как она нарастает. И тогда я сосредоточилась на своих мыслях. Я ненавижу ее, ненавижу себя, чувствую себя неадекватной, обвиняю себя и думаю, что развод — единственный способ покончить с этим. Я была в отчаянии и решила попробовать это упражнение со спасательным кругом, но изменила слова, чтобы было реалистичнее. Я не стала ничего приукрашивать, сказала как есть. «Я сейчас умру» быть родителем ужасно быть мачехой просто кошмар и с каждым днем становится все хуже и хуже это просто невыносимо но я хочу пожалеть себя и напомнить что все наладится может даже в этом веке я положила руку на сердце как будто обняла себя было приятно я немного успокоилась а потом сказала так ребята надо найти бубу давайте-ка вместе Мы сыграем в детективов. Раздала им фонарики. Отправляемся в спасательную экспедицию. Слышите, как Бубу зовет на помощь? Вперед! Мы должны обнаружить его. Я вовлекла Дженни в игру вместо того, чтобы в очередной раз тупо ругаться. И знаете что? Бубу оказался за унитазом. Гадость какая! Мы бы там ни за что не стали искать. Она нашла его сама, конечно же. Мы его помыли, почистили... И Стивен уснул с ним, хотя медвежонок был еще мокрый. Когда я укладывала Дженни, поцеловала ее, и вместо того, чтобы представить, с каким удовольствием придушила бы эту девочку, напомнила себе, что мне в ней нравится. Оценила ее чувство юмора, находчивость. Я сказала ей, «Иногда бывает трудно, дорогая, но мы справимся. Люблю тебя». Она улыбнулась, обняла свою плюшевую игрушку и уснула. Это упражнение помогло мне взять себя в руки, и, возможно, оно не даст мне слететь с катушек и бросить Джеймса в разгар очередной ссоры. Не хочу, чтобы рухнул еще один брак. Одного раза было достаточно. Она покачала головой. Папа Дженни не объективен по отношению к ней. Он испытывает вину из-за смерти Карен, первой жены, и не станет слушать ничего плохого о своей драгоценной дочке, только разозлится на меня. Она вздохнула. Думаю, процесс будет долгий, и мне пригодится любая помощь. Грамотная работа с эмоциями. У всех бывают негативные эмоции, но нас не учили, что с ними делать и как направить в плодотворное русло. Зачастую мы отрицаем их, притупляем или притворяемся, что не испытываем грусти или гнева, особенно если выросли в семье, где такие настроения были под запретом. Как Крисси, Дилан старался справиться со сложными эмоциями и вести себя более эффективно. Как избежать старых привычек? Когда Джен предложили новую интересную работу, они с Диланом решили, что настала ее очередь заняться карьерой, так что теперь мужчина работает дома, пока Джен в отъезде. Но ему одиноко и сложно быть основным родителем. Старший ребенок всегда был озорником и хулиганом, Как говорит Дилан, а третий классник Натан тихим и чувствительным, и отец не знает, как реагировать на их поведение, как быть отзывчивым и понимающим. Близится ежегодный школьный концерт, и дети ждут его с нетерпением. Натан не совсем музыкальный, по словам Дилана, но любит напевать, когда играет или моется в душе, и ему все равно, что слуха нет. К сожалению, учителю музыки это не все равно. Однажды она прервала занятия по хору и произнесла при всех, «Натан Джонсон, ради бога, не пой, просто открывай рот и делай вид, что поешь». Натан не сразу поделился этим с отцом, потому что чувствовал себя раздавленным и опозоренным. Сначала он просто дулся и не хотел ничего говорить. Дело объяснял, «Когда выяснилось, что произошло, я постарался взбодрить его, сказал, что не все так страшно». Лучше вообще не обращать внимания на слова учителя. Но это было бесполезно. Я не знал, что делать. Кажется, мои старания только ухудшили ситуацию. Я не только чувствовал себя совершенно никтемным и ничем не мог помочь своему сыну, я вообще не понимал, что он испытывает. Мой папа обычно предлагал «не надо хмуриться», этим все беседы и заканчивались. Меня воспитывали так, чтобы не было никаких неприятных эмоций. Моя мама была из тех, кого спроси о самочувствии после операции по удалению раковой опухоли, а услышишь в ответ «лучше не бывает». Я не знаю, как быть хорошим отцом для Натана. Мне очень не нравится, что учитель запретил ему петь, и не нравится, что я ничего не могу с этим поделать. Наверное, он скучает по маме. Мне становилось все хуже и хуже. Я постоянно думал о том, что как родитель жена намного лучше меня а я совершенно ни на что не гожусь. Других пап не бывает на детских площадках, у них важные должности в офисах, они не работают дома. И тут я разозлился на учителя за то, что она унизила моего сына, а потом возненавидел себя, потому что я такой паршивый отец. И пошло-поехало. Скоро в моем сердце не осталось ничего, кроме злости и горечи. И вот, когда дети заснули, а Джен не было дома, я достал бутылку джина и налил себе пару стаканчиков. Он поморщился. На следующий день было сильное похмелье, но лучше не стало. У всех есть привычный тип поведения, к которому мы возвращаемся, столкнувшись с неприятными эмоциями. Мы сбегаем, прячемся в телевизор, смартфон, алкоголь или еду. Рефлексия — ваша типичная модель поведения в трудные моменты. Возьмите лист бумаги и ручку или записывайте на телефон. Нет, не надо проверять сообщения и социальные сети или отправлять письма. Это подождет. Сделайте несколько вдохов. Сосредоточьтесь на этом моменте. Положите руку на сердце или обнимите себя. Задайте себе вопрос, что я делаю, испытывая эмоциональный дискомфорт. Большинство стараются отвлечься, находят утешение в еде, напитках, просмотре сериалов. Каков ваш привычный тип поведения? Запишите его. Осознайте его с добротой, без осуждения. Проявите сочувствие к себе. Да, задача непростая, но постарайтесь это сделать, пусть и ненадолго. Попробуйте сказать себе «все хорошо, я хочу это почувствовать хотя бы на минутку» сделайте несколько глубоких вдохов, и когда будете готовы, возвращайтесь к своим делам. Дилан знал, способ совладать с эмоциями, которых он не понимал и от которых хотел избавиться, не приносит утешения, поэтому был готов попробовать что-то новое. Однако прежде чем работать со сложными эмоциями, ему нужно было научиться проявлять к себе доброту в непростые моменты. Когда я училась в университете, Прозак и другие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина только стали появляться, и один из психиатров в нашем отделении называл их «витамины для эго». Всем понравилась эта метафора, потому что она точно описывала пользу подобных средств. Людям казалось, что лекарство помогает им эффективно функционировать, и в итоге они лучше относились к себе. Осознанность тоже помогает, и для некоторых людей она столь же эффективна, как лекарство. Один из моих наставников как-то заметил, что эффект от медитации может быть таким же, как от медикаментозного лечения. Существует множество классических упражнений, использующих дыхание как объект медитации. В той или иной форме их преподают почти все учителя. Но упражнение, которое я предлагаю, Строится на самосострадании и предназначена именно для родителей. Дилан и я проделали эту практику вместе, а потом он выполнял ее самостоятельно в течение недели, от пяти до десяти минут в день. Практика. Витамины для эго. Версия для родителей. Примите удобное положение сидя. Если вы слишком устали и глаза слепаются, можете лечь. Ничего постыдного в этом нет, я вас прекрасно понимаю. Если хотите свернуться калачиком или принять позу эмбриона, никто не запрещает. Два-три раза вдохните, выдохните, успокойтесь и сосредоточьтесь. Сейчас вам ничего не придется делать, ни о ком не нужно заботиться. Это ваше время для отдыха. Правда. Выдохните. Если хотите, положите руку на сердце или обнимите себя, чтобы утешить себя и проявить доброту. Обратите внимание, что организм дышит сам по себе. Вам ничего не нужно для этого делать. Прислушайтесь к своему дыханию. Не контролируйте дыхание. Не отслеживайте каждый вдох и выдох. Просто почувствуйте, как вы дышите. Отследите естественный ритм вдохов-выдохов. Что-то обязательно будет вас отвлекать. Мысли, эмоции, переживания, дискомфорт, планы. Не задерживайтесь на них. Возвращайтесь к дыханию. Если уснете, не переживайте. Все мы сильно устаем. Отметьте для себя возникшие мысли, но без осуждения. У меня ничего не получается. Я даже отдохнуть не могу. Или я никчемный идиот. Я просто комок нервов. Не злитесь на себя за такие мысли и чувства. Примите их и отпустите. Вместо того, чтобы ругать и критиковать себя, найдите новый метод. Начните с чистого листа. Но на этот раз с добротой и душевным теплом. Это наша цель. Всем телом прочувствуйте свое дыхание. Пусть оно убаюкает вас, поддержит, утешит и приласкает. В течение нескольких минут просто наслаждайтесь спокойным дыханием. Вы дышите с самого рождения. Считайте дыхание своим другом. Сосредоточьтесь на дыхании. Прочувствуйте его. Примите свои эмоции и просто будьте собой. Дилан и раньше пробовал дыхательные упражнения, но они ему не понравились. Я всегда думал, что смысл этих практик — сосредоточиться на дыхании и не отвлекаться, поэтому было очень неудобно и скучно, и я чувствовал себя глупо. Но мне нравится идея начать с чистого листа и перестать осуждать себя за каждую ошибку. Это будет полезно. Я привык накапливать гнев на жену, учителей, детей, на жизнь. «Вот именно», — сказала я, — «так вы учитесь не мешать себе». Это упражнение заимствовано из курса «Осознанное самосострадание» и адаптировано. Его можно использовать в трудную минуту, когда на вас обрушиваются сложные эмоции. При ежедневной практике, как я посоветовала Дилану, оно поможет укрепить мышцы самосострадания и усилить стойкость, а также усовершенствовать умение грамотно преодолевать непростые ситуации. Самосострадание как остаться на плаву. Пациентка показала мне мем, который нашла в интернете. Быть родителем — значит повторять одно и то же и ждать новых результатов. Такое же определение у безумия. Совпадение? Не думаю. У большинства из нас жизнь не сахар. Она бывает очень суровой. А когда появляются дети, ситуация усложняется. Мы становимся уязвимыми и тревожными, как никогда раньше. Стресс усиливается многократно. Теперь мы несем ответственность за другого человека, совершенно беспомощного и полностью зависящего от нас. Это отнимает время у личных отношений, работы и привычных потребностей. Некогда упорядоченная жизнь становится хаотичной и гнетущей. Большинство родителей, и не только молодых, чувствуют себя неадекватными и неподготовленными. Не успеешь оглянуться, и ты уже в ловушке бесконечных обязательств, шума, гнева, неприязни и финансового бремени. И не только пока у вас малыши. Можно сказать, что, принимая решение завести ребенка, мы напрашиваемся на неприятности. Как мы реагируем, не получая желаемого? Как Крисси и Дилан. Виним и критикуем себя. Я решил, что со мной что-то не так. Вдруг у меня нет какого-то важного родительского гена или программного чипа, который должен быть у отцов. Мы стараемся все исправить, измениться, или, что гораздо чаще, изменить своих детей. Мы говорим себе, что нужно стать жестче, проявить характер, не ронять авторитет, или что дети должны слушаться, вести себя хорошо и следовать правилам, усвоить урок». К сожалению, пытаясь изменить себя или своих детей, мы редко добиваемся желаемых результатов. Тем не менее, мы можем научиться новым, более плодотворным методам общения. Вместо того, чтобы бороться со сложными эмоциями, можно проявить доброту и понимание, относиться к себе, как к человеку, которого любим всем сердцем. Когда мы научимся заботиться о себе, мы сможем реагировать на наших детей и партнера, с теми же душевным теплом и добротой. Принято считать, что самосострадание — это проявление слабости, но исследования на эту тему показывают прямо противоположное. К примеру, представьте, что ваша дочь приходит домой с плохой оценкой за контрольную по математике. Насколько ее мотивируют такие ваши слова? «Мне стыдно за тебя», «ты полная неудачница», «ты никогда не поступишь в колледж». «К чему это приведет?» Скорее всего, она будет бояться неудач, у нее выработается страх перед математикой, такое бывает, и, вероятно, она даже не попытается подтянуть свои знания по этому предмету. Как бы изменилась ситуация, если бы она услышала следующее? Да, ты провалила эту контрольную, но я тебя все равно люблю. Чем тебе помочь? Как поддержать, чтобы в следующий раз ты добилась высоких результатов? Многочисленные исследования снова и снова показывают, что люди, которые сопереживают себе, испытывают меньше стресса, депрессии, тревожности. Они более стойкие и выносливые. Они чувствуют свой организм, не боятся неудач и строят плодотворные отношения. Мы подаем пример самосострадания детям, чтобы они тоже научились относиться к себе по-доброму, когда все идет наперекосяк. И позже, в течение жизни, они будут пользоваться этим ресурсом, чтобы стать стрессоустойчивыми и находчивыми. Именно поэтому, вместо того, чтобы в тяжелый момент винить и критиковать себя, или детей и партнера, можно практиковать самосострадание. На курсе «Осознанное самосострадание», который я проводила, лорейн поделилась опытом. Я заметила, что когда сопереживаю себе после того, как поругаюсь со своей дочерью-подростком, это меняет ход дня. Вместо того, чтобы злиться и бушевать часами или днями, как раньше, и перечислять ее недостатки и все, что она делает не так, я просто останавливаюсь и говорю себе «Да, это непростой момент, отпусти его». И когда я успокаиваюсь, ей тоже это идет на пользу. Мне удалось избавиться от привычки злиться, как я это называю. Знаете, что интересно? Моя мама не прощала обиды годами, десятилетиями. Удивительно, правда? И дело не только в вас. Самосострадание заразительно. Это основа сострадания по отношению к другим людям. Если у вас выдался тяжелый день, трудный период, год, сложные десять лет... Попробуйте следующее упражнение. Рефлексия. Когда вы страдаете. Вспомните ситуацию, когда ваш близкий друг мучился с тем или иным аспектом родительства, а у вас на тот момент дела обстояли хорошо. Как вы реагировали на переживания вашего друга? Что сказали? Какие слова подобрали? Какой тон? Невербальные жесты. Какой была ваша поза? выражение лица? Запишите свои ответы. Теперь вспомните ситуацию, когда вы сами мучились с той или иной проблемой, связанной с родительством. Например, произошла неприятность, вы ошиблись, был сложный момент в общении или вы почувствовали себя совершенно некомпетентным. Как вы реагировали? Что говорили себе? Какой у вас был тон? Невербальная жестикуляция. Запишите свои ответы. Что вы заметили? Есть отличия? Когда мы преподаем эту практику на курсе «Осознанное самосострадание» или когда я использую ее с родителями, нуждающимися в поддержке и помощи, большинство людей с удивлением отмечают огромную разницу между тем, как они разговаривают с другом и как с собой. Майя, одинокая мама, которая работала медсестрой, увидела, как сурово она себя ругает за то, что мало зарабатывает. Я бы никогда не сказала подруге, что она неудачница или безмозглая идиотка. Брэндон использовал это упражнение, чтобы перестать себя критиковать. Мне было очень стыдно, если в конце дня я так уставал, что не было сил играть в мяч с ребенком. Сейчас я нашел занятие, которое нравится нам обоим, Вместо того, чтобы считать, будто обязан исполнять все желания моего сына, дабы быть хорошим отцом, а Джесс с трудом поверила, насколько отличается ее отношение к себе и к другу. Если бы я так разговаривала с друзьями, у меня не было бы друзей. Знаете, я даже с собакой так не обращаюсь. Я говорю ему, какой хороший песик, и вовсе не, ах ты глупое тупоголовое животное. Я стала намного спокойнее общаться с детьми и намного добрее. Большинству из нас проще быть добрыми к другим, чем к себе. Но это навык, которому можно научиться. Келли Макгонигал, психолог из Стэнфорда, считает, что мозг предрасположен критиковать нас и проявлять сочувствие к другим. Хитрость в том, чтобы направить присущее нам сострадание не только наружу, но и внутрь. Правда, задача эта непростая. Не все способны начать сразу с сострадания. Если вы никогда не испытывали этого в детстве, и ваша семья никогда не подавала соответствующий пример и не проявляла сострадания к вам, такое поведение, скорее всего, покажется странным и непривычным. На то, чтобы научиться сопереживать себе, может уйти много времени, поэтому наберитесь терпения. Если это ваш случай, Попробуйте начать с осознанности и постепенно идти к состраданию. На примере Антона мы увидим, как это можно сделать. Управление гневом. У Антона была напряженная работа в технологическом стартапе. Денег не хватало. К тому же характер у него был вспыльчивый, поэтому сверхурочные, постоянные командировки и недосыпания сказались на отношениях с женой и детьми. Когда я возвращаюсь домой, да, признаю, я раздражен. Просто валюсь от усталости, измотан в конец и весь комок нервов. Знаю, общаться со мной неприятно. Я срываюсь на жену, ору на детей, нрав у меня горячий. Понимаю, что должен держать себя в руках, но они выводят меня из себя. «Как вы считаете, что провоцирует ваш гнев?» — спросила я. Антон задумался, что же его так злит. «Мне кажется, постоянные перебранки, им конца нет. У меня два мальчика семи и девяти лет, и они все время ругаются, дерутся, подначивают друг друга. А я, возвращаясь домой, мечтаю только о тишине и покое. Я и так слушаю перебранки целый день, всю ночь и даже по выходным на работе». Он искренне улыбнулся и рассмеялся. «Да, я постоянно имею дело с мальчишками, которые грызутся, как щенки». Вот в чем дело. А я и не замечал связи. «Выхода нет», — он снова задумался. «Как вы мне поможете?» «Я человек занятой, но хочу решить эту проблему». Антон вряд ли одобрил бы язык осознанности, и сама идея самосострадания наверняка вызвала бы у него острое неприятие. «Антон, я хочу, чтобы мы нашли эффективный метод, но не собираюсь тратить ваше время». «Для начала предлагаю снизить уровень стресса. Это поможет на работе, дома, с детьми и со здоровьем. В анкете сказано, что у вас высокое давление». «Да, верно», — ответил Антон. «Мой лечащий врач хочет, чтобы я научился расслабляться и снимать стресс, но у меня нет на это времени». «Ясно. Я покажу вам упражнение, которое займет от трех до пяти минут. Его можно делать на собрании» во время телефонного разговора, ужина, даже за рулем. Оно улучшит ваше самочувствие и физическое здоровье. Предлагаемая практика поможет вымотанным и раздраженным родителям найти капельку покоя в этой безумно перегруженной жизни. Мы сосредоточимся на тех частях тела, которые больше всего соприкасаются с миром. Глаза, губы, руки, ноги и ступни. Это поможет перенести внимание с лихорадочных мыслей на собственное тело, найти в нем якорь и опору. Исследования показывают, что, направляя осознанность на тело, мы успокаиваем разум. Практика. Точки соприкосновения. Сядьте удобно. Несмотря на всю измотанность, усталость и раздраженность, постарайтесь принять благородную позу. Пробудите чувство собственного достоинства. Вспомните, какую ценность вы представляете как человек. Ведь мы так часто забываем об этом в повседневной суете. Это станет хорошей перезагрузкой. Пусть ваше тело отдохнет. Расслабьте мышцы лица, плечи, голову, шею и спину. Сделайте три-четыре глубоких вдоха-выдоха, чтобы успокоить тело и разум. Сосредоточьтесь на этом. Обратите внимание на те части тела, которые соприкасаются с внешним миром, и направьте на них свое сопереживание. Глаза, губы, руки, ягодицы, внутренняя сторона колен и ступни, уверенно стоящие на полу. Найдите удобный для вас ритм. Еще раз мысленно пройдитесь по этим частям тела, проявляя уважение. К каждой из них глаза, губы, руки, ягодицы, колени, ступни. Можно перечислить про себя эти точки соприкосновения, чтобы сосредоточиться. Если вы отвлечетесь на другие мысли, ничего страшного. Не критикуйте себя, просто начните заново. Когда будете готовы, сделайте глубокий вдох, потянитесь, пошевелите руками и ногами. И постарайтесь перенести это сосредоточенное, заботливое внимание на дальнейшие занятия. Это очень практичное и успокаивающее упражнение, которое можно выполнить в любой момент. Порядок можно изменить, поскольку многие любят начинать со ступней, которые соприкасаются с полом. Мария считает, что это помогает сохранить самообладание, когда она готовит ужин, а дети всеми силами стараются привлечь к себе внимание. Ричард выполняет эту практику в конце долгого трудного дня, когда устает, а шумные игры четверых детей действуют на нервы. Ему нужен был простой метод, чтобы с его помощью держать себя в руках, когда трехлетний сын проливает молоко на кухонный стол. Когда происходят неизбежные инциденты, вместо того, чтобы орать на ребенка, чтобы было осторожнее, Ричард направляет внимание на свои ступни, колени и так далее, а потом говорит себе, «Какой бардак! Но в жизни полно таких моментов. Если у тебя есть дети, будет и бардак. Это еще не конец света». Ссоры из-за еды. На следующей неделе Антон рассказал о новой проблеме. «У меня не было времени практиковать это упражнение». К тому же постоянно отвлекали ссоры из-за еды. Мои дети очень капризны в еде, особенно младший. Он ест только простые, скучные продукты белого цвета. Я ненавижу это. Меня уже тошнит от риса, макарон, курицы, белой рыбы. Это сводит меня с ума. А жена готовит специально для него, и мы постоянно ругаемся. Это нехорошо. И вот жена приготовила белую рыбу с макаронами... А я забыл и поперчил рыбу, прежде чем поставить ее перед сыном. Можно было подумать, что произошла настоящая трагедия. Конец света. Самир отказался есть. Я был не в том настроении, чтобы терпеливо отнестись к его наглости. Мне безумно надоели его капризы. «Марш в комнату, ты останешься без ужина», — закричал я. Но тут вмешалась жена. «Давай я уберу перец, просто он его не любит» предложила она. Тогда я заорал, что она их совсем избаловала. Жена накричала в ответ. Я взял свою тарелку и пошел ужинать в гостиную у телевизора. Все разозлились на меня. Я плохой. И дома, и на работе. Скажите, что страшного в щепотке перца? «А что говорит ваш сын?» спросила я. «Он говорит, что перец слишком острый», ответил Антон. Наступила тишина. «Послушайте, Антон, я понимаю, что вы хотите воспитать в детях уважение и хорошее поведение. Но подумайте, как бы вы отреагировали, если бы вас заставили есть то, что кажется вам слишком острым? Я не хочу, чтобы он был неженкой, маменькиным сыночком. И не стану терпеть избалованного щенка. А моя жена потакает всем его капризам. Я не хотела с ним спорить, поэтому попробовала другой подход. Понимаю. Многие родители и дети ссорятся из-за еды. Почти так же часто, как из-за того, кому выносить мусор. Антон рассмеялся. И я знаю, что вы очень заняты. Не хочу, чтобы наша сессия превратилась в обсуждение вкусовых качеств перца. Меня интересует, что вы чувствуете. Если не говорить о перце, чего бы вам хотелось? Мне бы хотелось спокойно поужинать. На работе все постоянно спорят. «Почему все должно превращаться в проблему?» «Все всегда плохо», — он задумался на минутку. «Такая уж у меня жизнь. Думаю, мы нашли что-то важное. Давайте задержимся на этом ненадолго». В итоге Антона заинтересовало, как он реагирует на то, что происходит вокруг него. Упражнение с точками соприкосновения помогло ему взглянуть на ситуацию по-новому и обратить внимание на свои мысли и желания. Получится ли у него добавить капельку сочувствия к себе? Иногда полезно комбинировать и сочетать разные упражнения, точно так же, как мы надеваем несколько слоев одежды, когда на улице холодно или работает кондиционер. Предлагаю вам практику «Что это за ужас такой?» Не совсем научное название, понимаю. Эти два упражнения в паре помогут разобраться в сложных эмоциях. Как только у нас появится искреннее любопытство к тому, что мы испытываем, за ним последует и сострадание. Эта практика — адаптация классического дзен-парадокса «Что это такое?». Изначально она предназначалась для работы с гневом и беспокойством. Наша версия разработана специально для родителей. Практика «Что это за ужас такой?». Сядьте удобно, найдите такое положение, чтобы не испытывать напряжение. Если хотите, лягте. Сосредоточьте внимание на теле. Выполните практики точки соприкосновения или витамины для эго. Теперь сфокусируйтесь на том, что вы испытываете в этот момент как родитель. Это могут быть гнев, сомнения, беспокойство, печаль или страх. Подумайте, что преобладает в вашем случае. Проявите искренний интерес к своим чувствам. Если они слишком напряженные, вернитесь к точкам соприкосновения или сосредоточьтесь на дыхании. Если хотите, положите руку на сердце и сконцентрируйтесь на этом моменте с добротой и интересом, без осуждения. Антон вернулся на следующей неделе и рассказал о своих успехах. «Знаете, я попробовал упражнение «Что это за ужас такой?» и оно действительно помогло мне держать себя в руках. Хватило трех минут. Я осознал, что отношусь к проблеме с едой слишком серьезно и категорично. Я просто зациклился на ней. Ведь дело не в перце. Конечно, нет. Все намного глубже. Дело в принципе. Я так много работаю, надрываюсь, мирюсь со стрессом, чтобы у моих детей была достойная жизнь, и что за это получаю? Неблагодарность причиняет мне чудовищную боль. Я начинаю накручивать себя, переживаю, что они не уважают меня, что я для них не авторитет, коллеги ни во что меня не ставят, жена не ценит. Я впадаю в ярость, думаю, что я плохой отец, Мало времени провожу дома, дети не любят меня. И вот уже я веду мысленные битвы. Со всеми. С детьми, женой, коллегами. Это стало настоящим открытием для меня. «Значит, вы нашли причину проблемы», — отметила я. «Да, именно», — ответил он. И я услышал, как говорю себе совершенно новым голосом. «Антон, это всего лишь перец. Это не вселенская трагедия». Я сам, например, не люблю чеснок и ненавижу свеклу. Я немного успокоился. У каждого свои предпочтения в еде. Что-то мы любим, что-то нет. Это не так важно. Не нужно впадать в крайности. Он задумался. Кто знает, может, вы спасли меня от инфаркта. Антон наконец сумел осознать, что тратит бесценное время общения с детьми на ругань из-за мелочей. По сути, он осознал, что ссорится почти со всеми, кто его окружает. Это непродуктивно и неэффективно для него, постоянно на все злиться. Коллеги избегали его, семья не хотела общаться. Проявив осознанный интерес к своему поведению, он понял, что этот неконтролируемый гнев мешает проявляться его радости детям. Когда он взглянул на ситуацию с перцем со стороны, понял, что тоже не любит некоторые продукты, и это нормально. Все мы люди. Со временем, практикуясь, он открыл в себе чувство юмора и внутренние ресурсы, о которых и не подозревал. Можно также комбинировать упражнения, если вам нужна дополнительная помощь. Дилан использует практику «Что это за ужас такой?» в те дни, когда жена на работе и ему просто не хватает терпения и сил как будто я использую сверхмощный клей или получаю подкрепление, чтобы удержать форт. «Последнее время мы часто смотрим старые фильмы», — говорит он с улыбкой. Крисси применяет этот метод, если у нее случаются нелегкие дни с Дженни. Когда я сочетаю несколько подходов, мне будто становится легче дышать и на душе светлеет. А если я всю неделю одна с детьми, ощущаю рядом друга, который говорит «Все хорошо, подруга, давай разберемся, что тут происходит». Я успокаиваюсь и не чувствую себя такой одинокой. Сегодня я не могу быть взрослым. Алекс появилась у меня в офисе в спортивных брюках и футболке с надписью «Сегодня я не могу быть взрослым». Оказалось, что внешний вид отражал ее внутреннее состояние. Я держала себя в руках до рождения третьего малыша. Теперь шучу, что она разрушила мою карьеру. Когда-то я была юристом, но это было много лет назад. Она задумалась. «Сразу видно, что я читаю слишком много детских книг, правда?» пошутила женщина. В общем, я пыталась осилить все. Жить без сна, выполнять все дела, возить детей в садик. Но ничего не получилось. У меня просто не хватает сил. Я стала засыпать за рабочим столом. Друзья в офисе очень помогли. «Алекс, ты все преодолеешь и построишь себе замечательную карьеру», — так они говорили. «Да уж, конечно. Я думала только о том, как бы прилечь и поспать», — рассмеялась она. «Моей третьей дочке всего шесть месяцев. Еще у меня трехлетка и семилетка, и я так устаю, что мысли путаются. Старшая хочет заниматься футболом, но я понятия не имею, где найти время, чтобы возить ее на тренировки и матчи». Даже не верится, что я стану футбольной мамашей. У вас были другие планы? спросила я. Точно. Я не собиралась сидеть дома, как другие мамочки в нашем пригороде, вечно у плиты, партуки и с безумно скучной жизнью. Ни за что. Жаль мне, никто не печет печенье, сказала она с грустью. Я взяла декретный отпуск на работе. И теперь постоянно злюсь, раздражаюсь или грущу. Я просто подавлена неужели это и значит быть матерью спросила она печально алекс не одиноко многим сложно прогнозировать каким колоссальным стрессом может обернуться воспитание маленьких детей еще сложнее этот стресс контролировать особенно в самые напряженные периоды нередко семьям не хватает денег есть и другие проблемы например забота о престарелых родителях рефлексия что вас мучает больше всего. Задумайтесь, что вызывает у вас стресс прямо сейчас, помимо забот о маленьких детях. Вас беспокоят проблемы со здоровьем, потеря работы, болезнь родителя или брата, сестры, небезопасные условия жизни, недавняя утрата, конфликт на работе? Запишите, какие еще трудности вы переживаете. «Жизнь редко ограничивается только родительскими стрессами. Как правило, к ним добавляется масса других проблем. Неудивительно, что вы чувствуете усталость и подавленность. Иногда у родителей появляются те же симптомы, что при депрессии», сказала я и предложила Алекс рассказать подробнее о своих переживаниях. «Я часто раздражаюсь и ворчу», — объяснила она, — «срываюсь на детей». Я даже на вас сорвалась только что. И я много плачу, чаще, чем раньше. Недавно читала старшей дочке Алису в стране чудес перед сном. Я так этого ждала сама, потому что обожала эту книгу в детстве. И вот начинаю первую главу и читаю про то, как Алиса упала в кроличью нору. Говорят, Льюис Кэрролл был наркоманом и наверняка принимал что-то сильное, когда писал свою сказку. Но на этот раз вся история показалась мне такой реальной. Я читала, как Алиса падала и падала и падала, и вдруг начала рыдать. В детстве мне казалось, что это круто, и я повсюду искала кроличьи норки, чтобы попасть в другой мир. Я хотела сбежать из того мира, в котором жила. Но в тот вечер меня это ужаснуло. Дочка заметила, что я плачу, и спросила, что со мной. Пришлось соврать, чтобы не расстраивать ее. Все хорошо, просто насморк. На самом деле ничего хорошего. Я пришла сюда, потому что падаю. И мне страшно, что я лечу в бездонную пропасть и тащу за собой всю семью. У меня депрессия или я просто стала мамой? В период усталости, когда мысли путаются, Алекс называет это родительским мозгом, Осознанность и сострадание помогут удержать себя в руках и найти опору. Психотерапевт и учитель осознанности Сильвия Бурштейн предлагает одно из лучших объяснений осознанности и сострадания, какие я встречала. Она называет это пробуждением внимания к тому, что происходит внутри и вне нас, чтобы реагировать мудро. Зная свои истинные чувства, мы будем реже срываться в гнев, или падать в кроличью нору. Одно из важнейших преимуществ осознанности и сострадания для родителей заключается в том, что они позволяют справиться со сложными чувствами. Они помогают сделать паузу между трудной ситуацией, например, когда ребенок отказывается есть, и привычной реакцией, криком, угрозой и наказанием. Эту паузу можно использовать, чтобы собраться и выбрать другую модель поведения. Вместо того, чтобы рубить плеча, когда мы устали и измотаны, можно реагировать мудро, а не машинально. Проработав эти сложные чувства с помощью практики осознанности, мы легче идентифицируем их сразу, как только они появятся, а не через много дней, недель и лет. Понимая непростые эмоции, а не игнорируя их из страха и стыда, мы перестанем срываться на детей или партнера. В этом упражнении наше собственное тело станет опорой для сложных чувств, чтобы эффективно проработать их и взглянуть на них с новой точки зрения, вместо того, чтобы ощущать подавленность. Эта практика станет надежным якорем во время шторма. Практика. Родительские бури. Сядьте удобно или лягте. Закройте глаза. Несколько минут прислушивайтесь к звукам, которые вас окружают. Обратите внимание на свои точки соприкосновения или сосредоточьтесь на дыхании. Какой бы якорь вы ни выбрали, пусть это будет вашей опорой, местом отдыха и комфорта. Обратите внимание на напряжение, дискомфорт или тяжесть в теле. Не нужно ничего исправлять. Просто отметьте. Проверьте внутреннюю погоду. Что вы сейчас чувствуете? Это гнев, печаль, разочарование, тревога, страх? Вернитесь к своему якорю. Прислушайтесь к окружающим звукам. Сосредоточьтесь на точках соприкосновения или на дыхании. Затем обратите внимание, какие бури вас уносят. Обратите внимание, где локализуется это чувство. Это тяжесть в сердце? Или вы сжимаете челюсти? Плечи напрягаются? Или крутит в животе? Может болит голова? Учащается пульс? Проявите искренний интерес и сопереживание ко всему, что чувствуете и замечаете. Бережно отнеситесь к своим ощущениям. Родительство иногда вызывает целую бурю эмоций. Обратите внимание, если начнете ругать или критиковать себя. Возможно, вы вообще размышляете, что приготовить на ужин? Отследите, какие мысли вас увлекают. Постарайтесь положить руку на то место, где скопились самые напряженные чувства. Попробуйте расслабить его. Сосредоточьтесь на дыхании. Не сопротивляйтесь, не боритесь. Просто отметьте для себя это чувство и не гоните. Иногда достаточно просто осознать эмоцию и отнестись к ней позитивно, с интересом. Если вы подавлены или рассеяны, или взволнованы, вернитесь к якорю звуков, точек соприкосновения и дыхания. Обратите внимание на осуждение и критику. Примите и отпустите эти чувства. Не задерживайтесь на них и не подпитывайте. Они пройдут. Когда будете готовы, Сделайте глубокий вдох, пошевелите пальцами на руках и ногах, подвигайте конечностями и откройте глаза. Постарайтесь привнести тот же искренний интерес и позитив во все свои занятия. Когда Алекс попробовала это упражнение, она призналась, что отреагировала неоднозначно. «Иногда на меня обрушивается столько чувств, что голова кругом идет. Я чувствую невыносимую подавленность». А порой смотрю, как малышка улыбается мне, и я так счастлива. Бывает, я реву, а случается, меня переполняет энергия. Знакомая ситуация. Это и значит быть молодым родителем. Алекс пережила схожий опыт с двумя старшими детьми, а теперь говорит, «Мне кажется, сейчас все намного тяжелее». «Иногда чувствую только растерянность. Где я? Как я оказалась с тремя детьми?» чьей жизнью я живу, или это моя жизнь, что все это значит. Можно отдохнуть от этого и съездить в отпуск на тропический остров. Подруга однажды сказала мне, что быть родителем — это как ехать в темноте. Все выглядит по-другому, непонятно, где ты, и почти ничего не видно впереди. Возможно, вам тоже кажется, что вы потеряли свою жизнь, и вряд ли это чувство приятно. Но... Как печально заметила Алекс, «Я не могу об этом говорить, просто не могу, потому что люди скажут, что я должна быть благодарна за троих здоровых детей, и тогда я почувствую себя виноватой, мне будет стыдно». Проблема первого мира. Ругать себя бессмысленно и вовсе не эгоистично думать об этом, говорить и прорабатывать это. Как говорит психиатр Дэн Сигл, нужно прочувствовать свою боль, чтобы исцелить ее и дать ей имя, чтобы приручить. Другими словами, единственный способ справиться со сложными эмоциями – позволить себе прожить их и осознать, какие именно ощущения вы испытываете. Это особенно важно для таких людей, как Алекс, которая говорит, «Чем старше мы становились, тем больше нам не разрешали что-либо вообще чувствовать». И уж точно не поощряли говорить об этом. Тоже было с Диланом, которого ругали, когда он грустил или злился, или испытывал другие неприятные чувства. Мы изо всех сил стремимся быть хорошими родителями, ставить детей на первое место и часто не находим времени разобраться в собственных эмоциях. Предлагаю простое упражнение, которое поможет распознать и назвать свои чувства. Дайте имя сложным эмоциям. Обозначение чувств – хорошо изученная практика медитации. В 2007 году ученые из Университета Карнеги-Меллона Дэвид Крессвелл с коллегами выяснили, что, называя свой опыт, мы отключаем сигнализацию мозга – миндалевидное тело – и активируем префронтальную кору, которую называют «центром управления» или «генеральным директором мозга». Это помогает отказаться от машинальной реакции и раздражительности, найти баланс и взглянуть на ситуацию с новой точки зрения. В своей статье профессор Университета Калифорнии Мэтью Либерман сравнил эту практику с тем, как мы нажимаем кнопку будильника, чтобы он перестал звенеть. Какой родитель не хочет отключить будильник? Практика «Отключаем будильник». Сядьте удобно. Закройте глаза. Можете лечь, если вам так комфортнее. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. За несколько минут найдите связь со своим якорем. Это могут быть ваши точки соприкосновения, окружающие звуки или размеренное дыхание. Если вас обуревают чувства, просто обратите внимание, какие. Сделайте это по-доброму, с состраданием. К примеру, страх, страх, страх. И не старайтесь найти идеальную формулировку. Подумайте, в какой части тела вы ощущаете это, и ничего не исправляйте. Примите все как есть. Обратите внимание на свое отношение к этому. Вы ругаете себя, когда замечаете «гнев, гнев, гнев». Или обвиняете в том, что вы плохой родитель, если появилось такое чувство. Примите весь спектр эмоций. Все они имеют право на существование. Попробуйте определить свои чувства. По-доброму, с принятием и теплом. Если чувство слишком напряженное, и вы растеряны или ошеломлены, сосредоточьтесь на дыхании, точках соприкосновения или окружающих звуках. Не нужно анализировать эмоции. Не объясняйте их и не погружайтесь в прошлое. Не говорите «мама часто злилась на меня, теперь я злюсь на детей, и так будет всегда». Назовите свое чувство и отпустите его. Проявите как можно больше доброты и сопереживания. Если вы считаете, что негативные чувства не заслуживают сострадания, отметьте это для себя. Будьте открыты для приятных чувств и назовите их тоже. По очереди называйте свои чувства и удерживайте связь с якорем. Когда будете готовы, сделайте глубокий вдох, пошевелите пальцами на руках и ногах, затем руками и ногами потянитесь. Откройте глаза. Постарайтесь обращать внимание на свои эмоциональные реакции, пока занимаетесь повседневными делами. На нашу следующую встречу Алекс пришла в ярко-зеленых носках с надписью «Родитель на обучении». Я не удержалась и пошутила, что ее одежда очень красноречива. Она рассмеялась. «Знаю, это глупо, но носки подарила мне подруга. И комбинезон для малыша, на котором написано «Я маленький, а чем себя оправдываете вы?». Я смотрю на них и смеюсь, чувствуя, что не обязана постоянно держать себя в руках. Это помогает расслабиться. Я часто ругаю себя, когда случается трудный день, и я плачу или устраиваю истерику. Мне кажется, для этого нужно более веское основание. Но иногда бывает просто тяжело и очень не хватает взрослых разговоров. Родительное обучение — это как описание новой должности. Мне вспомнились слова дзен-мастера о том, что жизнь — одна ошибка за другой. «Думаю, то же самое можно сказать о родителях. Это практическое обучение без отрыва от производства. Мы постоянно допускаем ошибки, все время падаем. Нам никто не объяснял, как надо себя вести. Да и наша культура практически ничем не помогает в этом вопросе. Неудивительно, что столько родителей чувствуют одиночество и подавленность». «Упражнение с будильником помогло мне», — сообщила Алекс. Я стала гораздо спокойнее и ненавижу себя чуть меньше, когда появляются плохие чувства или когда я злюсь на детей. Знаете, в голове сидит этот архаичный образ идеальной матери. Я не должна кричать, не имею права терять самообладание. Я обязана быть любящей и доброй 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И каждый ужин обязательно верх совершенства». А когда дети возвращаются из школы, их должно ждать домашнее печенье. Она покачала головой. Теперь мне намного легче. Появилась хоть какая-то свобода, и я больше не сравниваю свой бардак с тем, как вела себя моя мама. С ее безупречным хозяйством и идеальными ужинами. Когда Алекс научилась сострадать себе, обращать внимание на свои чувства и думать о собственных потребностях, Она предприняла также практические шаги, чтобы облегчить ежедневное напряжение и стресс, связанные с детьми. Она осознала, что возить детей по городу бесплатным водителем не для нее. «В целом я чувствую себя лучше, правда, не всегда», — говорит Алекс. «Но дети есть дети, они не станут умиротворенными дзен-мастерами. Постоянные ссоры сводят меня с ума». «Я серьезно задумалась о том, чтобы отдать их на усыновление, но оказалось, что это не так просто», — пошутила она. Наставники осознанности говорят, что дети, научившись делать паузу, сосредотачиваться на дыхании и обращать внимание на свои эмоции, перестанут срываться на других. Один из моих самых любимых примеров осознанности связан как раз с ребенком. В его школе запустили программу обучения осознанности и состраданию, которая принесла очень позитивные результаты. Когда репортер попросил одного мальчика рассказать, что такое осознанность, тот ответил, «Это когда ты не даешь никому в нос». Следующую практику мы разработали для семьи Алекс. Она немного напоминает старую игру, когда нужно искать номера машин из других штатов и говорить, что ты видишь – грузовики, рекламные щиты, птиц, коров, лошадей, если вы едете за городом. Эта игра, конечно, больше подходит деткам постарше, которые уже активно разговаривают, а малыши могут просто сосредоточиться на дыхании. Практика, осознанность и сострадание в дороге. Дома, например, перед сном, помогите ребенку сосредоточиться на дыхании. Для этого можете положить руку на грудь или животик ребенка и почувствовать, как он поднимается и опускается. Малышам проще положить руку на животик. Некоторым детям нравится представлять, что их животик надувается как шарик. Придумайте другие образы, которые лучше всего воспримут ваши дети. Если вдруг спор начинается, когда вы едете в машине, попробуйте следующие методы, скорректировав их «Как посчитаете нужным?» Подобный диалог часто происходит в семье Алекс. «Мама, мамочка, Элис ущипнула меня». «Элис, прекрати». «Но она пнула меня». «Неправда, правда». «Перестаньте сейчас же, я за рулем», произносит с нарастающим гневом. «Я не могу вас сейчас разнимать». «Вы что, хотите, чтобы мы попали в аварию?» «Но она ударила меня». «Если вы сейчас вынудите меня остановить машину, вас ждут большие неприятности». Алекс попробовала использовать в такие моменты практику называния чувств. Как правило, это выглядело следующим образом. «Мама, мамочка, Элли ущипнула меня». «Ясно». Так, все быстренько сосредоточились на дыхании. «Ай, мама, она щиплется. Я прекрасно тебя слышу». Давайте попробуем кое-что новое. Но мне больно. Не хочу я дышать. Это глупо. Давайте попробуем молчать 30 секунд. Положите руки на животики. Не хочу. Какая тупость. Я в бешенстве. Верно. Попробуем назвать наши эмоции. Итак, я услышала глупо, тупость и в бешенстве. Еще какие будут предложения? Мне больно. Правильно. Не останавливайся. Значит, мы имеем «глупо», «тупость», «в бешенстве» и добавилось «больно». Продолжаем. Что еще? Это несправедливо. И у нас появилось новое слово «несправедливо». Теперь мы имеем «глупо», «тупость», «в бешенстве», «больно» и «несправедливо». Еще будут варианты. «Сколько смертное? Терпеть этого не могу. Мы же не идиоты какие-то. И вообще, это не игра». В этот момент дети уже хохочут. Иногда они начинают выкрикивать все, что чувствуют. Но обычно драки прекращаются, и Алекс спокойно продолжает вести машину. А еще оказалось, что очень полезно держать в машине здоровый перекус, верное средство от ссор. Главное — называть свои чувства по-доброму, с сопереживанием, и не забывать о чувстве юмора. Да, все мы злимся, считаем все это глупостью и тупостью и чувствуем обиду. Именно это исследователи самосострадания называют общей человечностью. Хотя дети иногда сопротивлялись этому упражнению, ссоры прекращались, и они начинали смеяться. Так что в следующий раз, когда поедете на футбольную тренировку или в школу, и дети начнут ругаться и драться... Попробуйте упражнение по осознанности и состраданию. И скорректируйте его так, как сочтете нужным. Здесь нет универсального подхода. Постарайтесь повеселиться. Это упражнение также создает условия, чтобы научиться управлять сложными эмоциями. Это прекрасная возможность узнать точку зрения другого человека, услышать, что он чувствует, что испытывает, и рассказать о собственных потребностях и желаниях. В особо удачные дни это помогает научиться переговорам, компромиссу и даже прощению. На первый взгляд это всего лишь игра, которая позволяет доехать до места тренировки без головной боли. Но она может также послужить более важным целям – научить сотрудничеству и общению. Воспринимайте ее как секретный или тайный ингредиент, как тертый цукини которые вы тайком добавляете в шоколадные капкейки. Рефлексия. Что подходит лично вам? Вы видели, как Крисси, Дилан, Антон и Алекс научились проявлять самосострадание в повседневных трудностях. Как думаете, что подойдет вам? Вспомните, что вы узнали, и как это поможет вам держаться на плаву. Что вы хотели бы включить в повседневную жизнь? Вы могли бы использовать спасательный круг самосострадания для родителей, когда дети ведут себя невыносимо? Хотели бы научиться осмысливать эмоции, которые вызываются детскими ссорами, и принимать их, даже если они болезненны и сложны? Вы переживаете стресс в семье или на работе? Хотите попробовать называть запутанные эмоции, чтобы больше не бродить в тумане родительства, а также проявить к себе доброту? по мере того, как вы учитесь этим новым навыкам? И почему бы не проявить доброту к своей семье, помогая родным навести порядок в этом хаосе с помощью тех же инструментов? Безусловно, проблем не избежать, но считайте их инструментами жизни. Мы трудимся над строительством самосострадания, которое сделает нас стойкими, научит преодолевать любые препятствия, возникающие на пути, и не тонуть. Бывают хорошие дни, Говорит Алекс: Правда, редко, но все же я чему-то учусь, когда лечу в кроличью нору. Я говорю себе, Алекс, это новая нора. Это новый мир. Прояви интерес! Что происходит? Что это за кошмар такой? Это помогает не терять любопытство, по крайней мере, по отношению к конкретной кроличьей норе. И позволяет не психовать так часто, улыбается она. Во всяком случае, до следующего падения.